ЧАСТЬ ПЯТАЯ Успех плана Леопольда Шумахера зависел от отвлекающего манёвра. В тот момент, когда Альфред фон Лансберг и Шумахер собирались проникнуть в Ной и в другой части имперской столицы должны были произойти диверсии в государственных структурах от армейских округов до полиции. А Альфред отнёсся к этому скептически. «Идея неплохая, но герцог Лаенгран не дурак, он это предвидит». В отличие от других аристократов, он не называл Райнхарда белобрысом-щенком. Просто жест вежливости, такой же, как сам Шумахер выражал альфредо. «И всё же стоит попробовать. По этим займутся фюззанские агенты. Но это неправильно. Они и так тайно поддерживают наше благородное дело. Разве этого недостаточно, капитан?» Шумахер смотрел на дело иначе. Их действия вовсе не были благородными, и единственной причиной, почему он оказался втянут в дело Альберта, это тот факт, что за всем этим стоял фюззан. Но он держал эти мысли при себе». «Верно. Не стоит намного многое рассчитывать». «Более того, капитан, мы и так привлечем внимание тем, что используем слугу династии Голденбаумов». «Понятно. Вы правы. Конечно», — сказал Шумахер, хотя на самом деле так не думал. Возложение на Физзан прямого проведения диверсионных актов превращало их из простых соучастников в непосредственных исполнителей. «Неважно, что они попробуют противопоставить Физзану, этого всё равно будет недостаточно». «Если что-то пойдёт не по плану, даже Физан не сможет гарантировать, что Альфреда и Шумахера не продадут герцогу Лоинграму. Так почему бы не набить подходящую цену физанскому секрету?» Шумахер снова почувствовал, как на него накатывает раздражение. Настоящий военный, сражавшиеся против лучших из лучших на поле боя, он чувствовал, что его втянули в какую-то бесперспективную историю. «Вы не из тех, кто хоронит свою карьеру, копаясь в навозе», — сказал Руперт Кистельринг, советник правителя Доминиона. И хотя не было никакой необходимости выделять кого-то вроде него из остального человечества, может быть, он и правда был рождён для такой жизни. Как ни парадоксально, молодой советник говорил правду. «Гораздо важнее то, капитан, как мы попадём внутрь», — сказал Альфред с должным выражением. «Я планирую пройти этим маршрутом, он идёт под Северным садом, а выход наружу скрыт под постаментом памятника Сигизмунда I в Южном саду. Поскольку он проходит по закрытой части дворца, шанс, что нас обнаружат, невелик». Палец Альфреда активно двигался по карте, особый уполномоченный Физзана покровительственно заявил, когда передавал эту карту, что она решит все его проблемы. Туннель начинался в подземном хранилище под зданием имперского общества естественной истории, его протяжённость составляла 12,7 километров, а построил его пять поколений назад предок Альфреда по приказу императора Георга II. Этому же самому предку император пожаловал в награду за верную службу собственную служанку. С тех пор девиз его рода гласил... Спасение престола в путях неведомых. Выполнение этой важной миссии было предопределено мне судьбой пять поколений назад. Одна проблема необходимо выяснить, как проникнуть в общество естественной истории, хотя и не такая сложная по сравнению с тем, как проникнуть в сам дворец. Заботы Шумахера не касались судьбоносности миссии графа фон Лансберга. Он был погружен в мысли о том, сколько факторов должно сложиться воедино, чтобы его собственные планы воплотились в жизнь. Пока он изучал карту, вопросы лишь накапливались.